Тотчас покинул весь в слезах друзей ох и лес, и от всех в отдалении сел близ седого прибоя. Смотря черное море, руки вперед протянул и к матери милый взмолился. Мать моя, так как на свет родила ты меня коротковечным. Чести не должен ли был даровать мне высокогремящий Зевс-Олимпиец? Теперь же и малой меня он лишает. Злую обиду широкодержавный Атрит Агамемнон мне причинил, отобрал у меня и присвоил награду. Так он в слезах говорил. И владычица мать услыхала. Сидя в морской глубине у родителя старца Нерея, Быстро из моря седого, как легкое облако, выйдя, Села близ милого сына она, проливавшего слезы, Нежно ласкала рукой, называла и так говорила, «Что ты, дитя мое, плачешь? Какая печаль посетила сердце твое!» Не скрывай, расскажи, чтобы знали мы оба. Матери, тяжко вздыхая, сказала хилес быстро ноги. Знаешь сама, для чего тебе, знающий, все говорить мне. Если только ты можешь, ступись за отважного сына. К Зевсу пойди на Олимп, умоли его если услугу сердцу его оказал ты чем-либо словом или делом. Часто ребенком в чертогах отца приходилось мне слышать, как ты хвалилась, что только тобой одной из бессмертных Зевс чернооблачный, был охранен от беды и позора, в день, когда его олимпийцы другие исковать собирались. Гера с ней Посейдон и Дева Паллада Афина. Ты же, богиня, пришла и от избавила Зевса, быстро призвала на Олимп многохолный Старукова в помощь. Имя ему бриарей у богов, у людей же Эгион. Силой страшной своей он даже отца превосходит. Возле Корниона сел он в сознании радостном силы. Боги в ужас пришли и сковывать Зевса не стали. Это напомни ему и моли, обнимая колени. Не пожелает ли он подать свою помощь троянцам и, избивая ахейцев, прогнать их до самого моря и до судов, чтоб царя своего распознали ахейцы, чтобы узнал и широкодержавный Атрит Агамемнон, как погрешил он, ахейца храбрейшего, так и без счастья. Слезы на глаз проливая ему отвечала Фетида. Горе мне, сын мой! Зачем для страданий тебя родила я? Если б ты пред судами, без слез, в безопасности полной мог оставаться. Недолг твой век, и конец его близок. Нынче ты вместе и всех кратковечный, и всех злополучный. Не на веселую долю дитя тебя родила я в чертогах. На многоснежный олимп я отправлюсь, Метателю молнии все расскажу и, быть может, его убедить не удастся. Ты же теперь оставайся, пока при судах быстроходных, Гневно охейцев питай и от битвы держись совершенно. Зевс к океану вчера беспорочным на пир отбыл, а следом все вместе другие бессмертные боги. Но на двенадцатый день на Олимп он опять возвратится к меднопорожным палатам Кранида. Тогда я отправлюсь и до его, прикоснувшись к колен, умолить постараюсь. Так сказав, отошла, Ахиллеса оставил на месте, сердцем исполненным гнева, за женщину с поясом пышным, взятую силой и против желания ее. Одиссей же Хрисы достиг и святую собой привез Гекатомбу. В гавань глубокую хрисы войдя, Спустили охейцы миг паруса и, свернув их, в черный корабль уложили. Мачту что к гнезду притянули, поспешно спустив по канатах. Сели за весла и к пристани судно свое подогнали, выбросив якорный камень, Причальный канат укрепили. Вышли на берег крутой многошумным кипящий прибоем, И гекатомбу судно дальновержцу свели Аполлону.